И у нас дела обстоят именно так. Ладно, махнув рукой, это все софистика. Он снова отвернулся от меня, давая понять, что разговор окончен. Вот же упертый! Этот слово в крепкий орешек. Его не то, что переубедить трудно, но даже уговорить приехать и просто взглянуть на все самому. С другой стороны, я уверен, что правильно поступил сейчас, прямо выскажав все это прилюдиях.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 она сжала губы и покачала головой. Тощий он, раза в три меньше меня, кожа до кости, вроде ест, как мой отцом, но мы упитанные, а он худой. Не голодает Александр Александрович, но выглядит так, словно на воде сидит. А так на здоровье не жалуемся. Парень работящий, не ленивый, в армию хочет, только недовес помеха. Что врачи говорят? Дистрофия. Развела руками она.